Глава 62 Едва он сделал шаг, как все пришло в движение. Время замедлилось. Я видела происходящее, будто со стороны, и все же понимала, что нахожусь в гуще событий. Впервые на мне такая ответственность. Я маг, я обязана быть сильной. Утерна задача — сохранить жизнь королю. Он не должен отвлекаться на слабую девчонку. Я не дам ему повода. Постоялец, видно, прибыл в столицу по торговым делам. Он был уже не молод, ни поворотлив. Шел на меня, тяжело переступая ногами, нелепо раскинув руки. В голову почему-то пришла глупая мысль. Дома его ждут жена и дети, хотя скорее внуки. Наверное, обещал им гостинцев из Карлола привезти. «Аги!» — крикнул Терн. «Беру на себя хозяина и паренька. Этот твой. Рэй, не на шаг!» Терн поднырнул под раскинутые руки, двигаясь наперерез к хозяину гостиницы. Тот рыча пытался схватить Рея. Впрочем, все они, зачарованные заклятием, стремились к правителю. «Ох, зачем я отвлеклась? Удар по голове едва не свалил меня с ног. Грузные постоялец добрался-таки». «Агата!» — крикнул отец. «Я подержу его!» Но даже один-единственный мужчина дрался, как лев. У него не осталось страха смерти или привитой обществом морали. Ему ничего не стоило убить девушку или мальчишку-подростка. С выломанными назад руками он хрипел и рвал собственные суставы, не чувствуя боли. Боковым зрением я увидела, что Рэй лежит на полу, закрыв голову руками. На спине терно висит парень насильщик выпучив остекленевшие глаза, а терн удерживает запястье хозяина. Тот медленно, но неуклонно тянулся к правителю. Секунда, и я снова получила удар, отлетела на пару шагов. «Да что же такое? И с одним не могу справиться!» Меня обуяла злость. В полусхватке мы постепенно продвигались вперед, к выходу. Служанки, шаркая ногами, заступили дорогу. Официант, не выпуская из рук подноса тарелки и стаканы давно лежали на полу, присоединился к ним, создавая живой заслон. «Свободен! Свободен!» — крикнули мы с терном одновременно. Мне едва удалось сплести нужную формулу. Одно дело сидеть над учебником, поглядывая одним глазом на страницу, зная, что торопиться некуда, и совсем другое — пытаться увернуться от удара разъяренного мужчины и в тот же момент с этим выплетать поочередно три сложных узла. Да еще не забыть прикоснуться. Я дотянулась до его блестящей лысины, липкой от пота. Мужчина отшатнулся, словно я влепила ему пощечину, заморгал, приходя в себя, с ужасом оглянулся. Хозяин гостиницы сидел на полу, трогая разбитый нос, расквасил, падая. «Оставайтесь на месте!» — пискнула я. «А?» Постоялец явно не собирался слушаться девчонку. Держать за голову он побрел в гущу борьбы. «А если заклятие имеет обратную силу?» «Стоять!» — рявкнул отец. Его рык остановил не только несчастного торговца, но и хозяина, который попытался было встать на ноги. Терн двигался к выходу медленно и верно, я видела, как он за шиворот вздернул Рея, трясущегося бледного, и толкал вперед, одновременно закрывая собой. Околдованные заклятием люди окружили их плотным кольцом, больше не отвлекаясь на меня и отца. Мы были им не нужны. «Свободно!» Маленькая девочка осела на пол, а потом, проморгавшись, полезла под стол в укрытие. «Свободно!» Ее мама, потеряв сознание, сползла на скамейку. Я, набрав в легкие побольше воздуха, кинулась в схватку. Отец за мной. Я видела, как он отрывает от Рея девушку-прислужницу, а та царапается и воет, как дикая кошка. Бедный король покрылся кровоточащими ссадинами. Но царапины ерунда заживут. Главное, чтобы все остались живы. «Свободно!» — крикнула я, дотронувшись до щеки девушки. Та клацнула зубами и едва не вцепилась мне в пальцы. Но через мгновение антидот подействовал. Девица оглянулась, и завизжала. А визжать было отчего. Под заклятием оставалось четверо. Насильщик так и болтался на шее Терна, волочился за ним, цепляясь за паркет носками туфель. Я удивилась, почему Терн до сих пор его не освободил. А потом увидела, что на руках паренька перчатки. А для того, чтобы антидот сработал, нужно коснуться обнаженной кожи. Вот засада. «Я сейчас!» — крикнула я. Терн вертелся, заслоняя Рея. А я подпрыгивала, пытаясь дотянуться до щеки парня. Должно быть потешное зрелище. Было бы даже смешно, если бы не было так страшно. Рэй все норовил сползти на пол, а Терн, который едва мог вздохнуть от удушающей хватки, раз за разом ставил его на ноги и подталкивал к двери. Наконец мне удалось добраться до шеи носильщика. Я мертвой хваткой вцепилась в воротник, лишь бы не ускользнул. Свободен! Терн теперь смог набрать полную грудь воздуха. «Спасибо, Аги!» — хрипло выдохнул он. «К двери! Охраняй Рея! Дальше я сам!» Рей, спотыкаясь, поспешил к выходу. Я загородила его собой. Отец встал рядом. Отсюда открывалось поле битвы. Клочки одежды, капли крови из разбитых носов. Изумленные и перепуганные люди сидели на полу, боясь пошевелиться. А Терн... У него остался только один противник. Стражник с пустыми глазами в мокрое от пролитого Эля в форме. Шпагу, тем не менее, мужчина держал крепко и профессионально, направив ее острие в грудь моему мужу. Отец выругался и снова полез за кинжалом. «Нет», — тихо сказал Терн, — «нельзя, я справлюсь». Шпага со свистом рассекла воздух. Я вскрикнула, уверенная, что лезвие достигло Терна. Выдохнула. Он успел уклониться. Подхватил ножку стула и подставил под следующий удар. Древесина крошилась и отлетала щепками. Ножка раскололась, когда терн был к этому не готов, и острие шпаги оцарапала руку. Я зажала рот, только не кричать. Это отвлечет терна. Но как же подобраться к этому увольню так, чтобы коснуться, не навредив? «Держи!» — крикнул отец. «Он не сломается!» Кинжал серебристой ласточкой мелькнул в воздухе и очутился в ладони терна. Рей за моей спиной тоненько подвывал от ужаса. Стражник выглядел так, будто совершенно не устал и готов фехтовать хоть час, хоть два часа кряду А Тёрн устал. Ситуация усугублялась тем, что на зачарованных не действует ни одно другое заклятие, кроме нужного антидота и грубой физической силы. Но тот, кто подстроил нападение, очевидно знал, что Терн не станет убивать невиновных. Я не могла просто стоять и смотреть. Сколько тёрн еще сможет парировать удары? Кинжал хоть и крепче дерева, однако тоже не выдержит долго. Я сделала осторожный шаг вперед. «Агата!» — предостерегающе сказал отец, хватая меня за локоть. «Нет!» — я стряхнула его руку. «Я маг! процедила сквозь зубы. «Хорошо, что тёрн стоял спиной ко мне и не видел, как я приближаюсь. Его ослушаться я бы не смогла». Стражник замахнулся, метя тёрну в лицо. Не человек, марионетка, глаза ничего не выражают, уголки рта обвисли. Я поднырнула под его руку, услышала, как муж втянул воздух, будто обжегся, и замолчал, знал, что окрик меня собьет. Все как-то само собой получилось. Стражник зараза высокий был. Я только в прыжке могла дотянуться до его лица. Ощутила под ладонью колючую кожу с двухдневной щетиной. «Свободен!» Антидот снял заклятие. Но рука на замахе уже не могла остановиться, продолжила движение. Хотя мужчина, очнувшись, успел ее притормозить. Он еще ничего не понял, но профессиональные навыки сработали быстрее разума. Он видел, что лезвие его шпаги вот-вот рубанет по моей шее. Замедлил, опустил оружие, но на излете шпага все-таки ранила меня. Полоснула по плечу. «Агата!» Терн подхватил меня на руки и кинулся к выходу. «За мной!» Теперь обязанность тащить за трея который ото всех этих событий совершенно потерял самообладание, взял на себя отец. «К «Кровь!» — бормотал парнишка, заикаясь. Уа, гаты! Мы нырнули в переулок, пробежали дворами. Я надеялась, что хоть кто-то из наших понимает, в каком направлении мы движемся. Остановились в небольшом сквере, подальше от любопытных глаз. Терно оторвал рукав рубашки, туго перевязал мою рану. Его руки, которые не тряслись даже после того, как они с Рэем оказались в столбе пламени, теперь едва заметно дрожали. Но он не был бы собой, если бы не старался сохранять невозмутимость. «Аги! Аги!» А вот отец утратил самообладание, лицо его снова посерело. «Аги! Дочи! Тихо!» — приказал мой колдун, перевел на меня взгляд. «Моя умница! Экзамен, считай, сдала!» в глубине его глаз мелькнули нежность и боль но он снова взял себя в руки больше колдовать нельзя аги ты помнишь магия крови вытянет все твои силы это очень опасно а ты ты тоже ранен царапина ерунда сказал так что стало ясно никаких возражений не примет ты что ты теперь Рэй продолжал заикаться и трясся как лихорадки Тоз за заклятие тоже наложили с помощью артефакта?» «Они наблюдают за нами?» — спросил отец. «Должны наблюдать, чтобы понять, подействовало ли. Значит, где-то поблизости?» «С помощью артефакта», — ответил терн Рею. В саквояже нового постояльца лежал старинный кубок. Мужчина очень радовался, когда сумел его приобрести. Усмехнулся. «Вероятно, купил за бесценок, если не считать потраченных нервов. И ты прав, Гаррет, наблюдают. Но наблюдать можно издалека». «Сейчас тоже смотрят», — прошептала я. «Все может быть. Но нам надо двигаться дальше». На западе на фоне неба выступали сторожевые башни дворца. «Идти не дольше часа, прогулочным шагом».